От головы ветерана. Инина Александровна, убрав на время умывания, эти заготовки снова привела в порядок тряпочный станок. Однако Алексей Афанасьевич не спешил. Удивительно, но он сегодня все время молчал. Даже повороты сбоку на бок и прикосновение ватки к пропекшимся пролежням, всегда вызывавшие у парализованного гортанный протест, сегодня прошли совершенно без звука может быть, из-за непонятного праздника в душе, но Алексей Афанасьевич получился у Нины Александровны особенно прибран и красив. Его прозрачная, редкими гребешками расчесанная седина лежала волосок к волоску, выскобленные щеки были, как засахаренный мед. Вообразить, будто больной интересуется собственной внешностью, было невозможно. Слишком долгое лежание в одном и том же месте исключало всякую способность видеть себя со стороны. Однако сегодня Алексей Афанасьевич словно догадывался о своей благообразности и был доволен. Поднятый указательный, делавший ветерана человеком с пальчик, но все-таки человеком, трогал точно натянутую струну невидимую вертикаль. Должно быть, это тихая басовая вибрация, отзывавшаяся где-то очень высоко, и была тем призрачным звуком, к которому Алексей Афанасьевич так внимательно прислушивался. Внезапно Нина Александровна вспомнила, как расшифровывается сон. Просто удивительно, как она могла не помнить и не понимать. Это было давней, расплывающейся в памяти весной, еще когда не застроили домами сырой стрекозиной пустырь. Они с Алексеем Афанасьевичем не то гуляли, не то возвращались из кино. И Нина Александровна, обогнав ветерана, тяжело работавшего рычагом перепачканной трости, стала быстро подниматься по нагретому склону, срывая крепко пришитые цветочки мати и мачехи, золотившиеся будто форменные пуговицы на сером армейском сукне. Она, конечно, кокетничала, собирая этот глупый яичный букет, но никак не ожидала, что Алексей Афанасьевич вдруг полезет за нею, шумно шуруя палкой в необсохших кустах и оставляя на нежном эпителии недавнего ручья чудовищные взрытые следы. Когда он предстал перед Ниной Александровной с полосою грязи на мокром виске и одним дефектным, набитым желтизной на манер папиросы, сильно размятым цветком, который протянул с выражением какого-то болезненного неудовольствия. Нина Александровна сильно испугалась и поспешила спуститься на дорожку, осторожно придерживая мужа, скользившего измазанными башмаками по колтунам прошлогодней травы. Тогда пристыженная, с желтым носом, Нина Александровна восприняла дополнение к букету как заслуженный упрек. Точно так же муж, бывало, приносил и отдавал ей прямо в руки – забытую на обеденном столе солонку, поднятую с пола вязальную спицу. Теперь нам внезапно догадалась, что Алексей Афанасьевич, грубо насиловавший ее в трофейной койке, был при свете дня стеснителен, будто юнец, и не знал, как правильно подойти к испуганной Нине Александровне, всегда спешившей от него отделаться какой-нибудь услугой. Никогда к нему Не возвращалась больше серьезная простота, с какой он однажды взял ее руку вместе с расстегнувшимися, едва не упавшими на пол часами, и предложил переехать к нему. «Значит, все-таки было».